Глава 16, Звёздный бульвар. 7. Он сам позвонил мне и предложил встретиться. «Приходи ко мне», — сказал он. «Нам никто не помешает поговорить по душам, а я давно этого жду». «Хорошо, Николай Иванович, я приду», — согласился я. «А как себя чувствует мама?» «Лиля сейчас на гастролях. Она ведь ушла от гамон-гамана. Поступила в другой театр. Я один». Приходи завтра же вечером. Часов в восемь. М -м в семь. Ладно. Бабушке я сказал утром, чтобы не волновать. Как я и ожидал, она переполошилась. Стала посылать меня в парикмахерскую. А то волосы, как убитника. Чтоб я надел новый костюм и белую нейлоновую сорочку. Такую-то жару. Я возразил ей резонно, что не в театр собираюсь. Ни в какую прихмакерскую не пошел. Надел серые летние брюки и поношенную зеленую шведку. Успенский жил неподалеку от обелиска в честь покорителей космоса на звездном бульваре 7. Он отпер сразу, как я позвонил. И, кажется, хотел обнять меня, но я, войдя в переднюю, остановился, как истукан. И Николай Иванович не решился. Мы просто пожали друг другу руки, и я прошел за ним в кабинет. Я постоял у раскрытого окна, колотилось сердце и сел в кресло. Ноги у меня мгновенно стали ватными, и я, кажется, охрип. Дело в том, что я это понял сразу, как только его увидел, что я поразительно похож на него. Дома всегда твердили, что я в маму, я так считал. Теперь я понял, почему, чтобы скрыть сходство с Николаем Ивановичем. Между прочим, они с мамой походили друг на друга, как брат и сестра. Неудивительно, что отец... Ха -ха, бешеный географ, неистовый Дима, так хотел всегда переделать меня. И все же он меня любил и такого, до странности похожего на Николая Ивановича. Любил, как родного сына любил. И я любил его. И это сходство, оно было ни к чему. Оно мне было неприятно. Я заметно расстроился. Успенский серьезно и внимательно приглядывался ко мне. Он, конечно, тоже заметил сходство. Я был благодарен ему, что он не подал даже вида. «Что хочешь? Чаю? Вина?» Спросил он, стоя посреди комнаты. «Спасибо, я бы выпил стакан воды». «Газированный?» Мы выпили по стакану воды. Он сел с краю дивана и закурил. Предложил нерешительное мне. Я благоразумно отказался. Мы помолчали. Он курил, а я смотрел на него. Странное ощущение, довольно тягостное, что я его вижу во сне, овладело мной. Передо мной сидел чужой человек, незнакомый. И именно он дал мне жизнь. Знать, что он мне отец, видеть сходство и не чувствовать себя сыном. Никакого зову крови, ни малейшего. Он заметно волновался. «Узкая матовая рука с длинными тонкими пальцами. Я всегда стеснялся своих рук, как у девочки. Она слегка дрожала. Он явно не знал, с чего начать разговор. Я был в более выгодном положении. У меня был отец, которого я любил страстно. А у него не было сына, кроме меня. И, наверное, не будет. Ноги у него были маленькие для мужчины, наверное, 39 размер, не больше, как и у меня». Среднего роста, худощавый, костюм, наверное, 50-го, рост второй, а у папы был пятый рост и размер 56-й. Фух, какая чепуха лезла мне в голову. Итак, это был худощавый, смуглый мужчина на вид лет 40, с узким, очень нервным лицом и какими-то беззащитными серо-зелеными глазами. Густые каштановые волосы он зачесывал назад, открывая красивый большой лоб. Николай Иванович казался не то что женственным, но хрупким, слабым. И сейчас, не решаясь начать говорить мне о главном, что его интересовало, он мямлил и даже заговорил о погоде. Приходилось брать инициативу в свои руки, а то так и будем говорить о погоде, о театре, о книжных новинках. «Можно мне задать вам вопрос?» – перебил я его. «А если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, спрашивайте». Лицо его приняло настороженное выражение, словно он боялся какого-то подвоха. «Спрашивай», – коротко разрешил он. «Бабушка мне рассказала о вас все, что знала сама. Я хочу спросить...» «Как вы могли простить маму? Как вы могли ее принять?» В глазах его блеснули насмешливые искорки. Я всю жизнь любил одну женщину, твою маму. Ты всегда всем прощаешь, пробормотал я и только тогда спохватился, что назвал его на ты. Покраснел. Мне будет очень приятно, если и ты будешь обращаться ко мне в личном указательном местоимении, пошутил он. Я покраснел еще сильнее, рассердившись на себя. Нет, я не всем прощаю не всегда, спокойно сказал он, будто не замечай моего смущения. Есть одна категория людей, которым я никогда не прощаю, которых не приемлю. Это мещанство. Самая страшная и самая отвратительная категория людей, сынок. Вот-вот, я назвал его на «ты», а он меня сразу «сынок». Мещанство страшно своей способностью к мимикрии, потому что, принимая личину нового, прогрессивного, Оно на самом деле подгрызает, источает это новое, как жучок древесину. Я много думал об этом. Фундамент всей мещанской мудрости состоит в том, чтобы быть как все, как люди, чтобы не выдаваться из ряду вон. Ох, как они ненавидят умственную самодеятельность, непохожесть, талант. Вот уж правда. «Можно я расскажу тебе про своего друга Марка?» Перебил я Николая Ивановича. И я тут же рассказал ему историю Марка, как дядя сдирал с него штаны в присутствии девушки, как потом пытался засадить в колонию. «Все, все рассказал». Николай Иванович умел слушать. Я рассказал ему о роковой встрече с гусем, затем о Тане. «Мне бы хотелось видеть эту девочку», — сказал он, улыбаясь. «У него очень хорошая улыбка». Доброе, нежная и язвительно дерзкое в одно и то же время. Он хорошел, когда улыбался. «Приходи к нам и увидишь, и бабушка будет рада», — пригласил я. Потом мы пили чай, вместе накрыли на стол. Николай Иванович повеселел и стал рассказывать о своей работе. Приглашал меня побывать у него в институте. «Да, он был генетик по призванию». Когда он говорил о своей науке, все в нем загоралось каким-то внутренним светом, вроде того, который зажигается в женщине, когда она говорит о своем ребенке. «Давай-ка выпьем вина за нашу встречу». Вдруг перебил он сам себя, полез в низкий сервант и достал бутылку какого-то вина в плетеной корзиночке. Не успел он разлить вино, резко прозвучал звонок. «Либо телеграмма, либо геля», — сказал он, направляясь в переднюю. Это была Ангелина Ефимовна. Принесла тебе грибов, сказала она. Очень вкусно, только наша Аня может так приготовить. А, Коленька, а я от вас. Таня очень мне понравилась. Чудесная девочка, вы, кажется, пьянствуете. Только собирались. Николай Иванович ставил третий бокал. Он торжественно разбил вино. Выпьем за моего сына медленно произнес он. «За моих отцов», — сказал я. «Вино было вкусное». Ангелина Ефимовна стала рассказывать о том, что начала писать новый труд. «Если понадобятся добавочные сведения, придется съездить на плато». «Соскучилась», — усмехнулся Успенский. «Ужасно. А ты, Коля?» а, я...» «Поедемте вместе, Ангелина Ефимовна». «А как со здоровьем?» Ничего, только воздуха не хватает. Уже в машине Ангелина Ефимовна сказала запомнившиеся мне слова. «А Лиля ошиблась. Как она ошиблась? Вторично. Помяни слово, ей опять придется сбегать от Николая. Он же обязательно что-нибудь учудит. Он и в грош не ставит материальные блага, и неуживчив, и от людей требует слишком много». А свою лабораторию на Баренцевом море вспоминает как потерянный рай. Любимая работа, добрые товарищи и чарующая природа Севера. Это ли не счастье? И поймет ли это счастье Лиля?